Глава двадцать четвертая. Димит. «Где ты был всю ночь, Димит?» – с порога спрашивает мама, уперев руки в боки. Она хмурится, но это никак не скрывает ее волнение в глазах. «Что с тобой, сынок?» Ее голос дрогнул. Я прохожу мимо нее и, качая отрицательной головой, продолжаю молчать. Но мама хватает меня под локоть и побуждает остановиться. Она дрожит, но серьезность ее намерений не обещает мне ничего хорошего. Черт, я столько раз подводил ее за это время. Мне стыдно перед мамой, но я все равно нахально уставился на нее, не скрывая своего нежелания говорить, где я был и с кем. Отца, как я понимаю, дома не было. Работа его поглотила с головой. Демид! Мама всматривается в меня, ища того Демида, с которым у нее никогда не было проблем. Мам, я устала, хочу спать, а еще я бы поел чего-нибудь. Улыбаюсь, смягчая напряжённую ситуацию. Затем обнимая ее, безмолвно прося взаимности и чуточку понимания. Она сдается, обвив мой торс и уткнувшись носом в грудь, схлипывает. Я чуть отпрянул, чтобы посмотреть на ее лицо. «Эй, мам, ты чего?» «Ничего, Димит», — мама отстраняется, разомкнув объятия. «Я все еще думаю о тех словах, которые ты произнес недавно. Я хмурюсь, пытаясь открутить мысли на день или два, да вспомнить, о чем мог говорить с мамой. «О боли, сынок!» Напоминает она, а меня мгновенно пронизывает электрическим разрядом по всему телу. Видимое напряжение, мама все равно продолжает свою мысль. «Ты сказал, что ее родители так легко простились с ней и уехали. Но не перебивай меня!» Сердито осаждает меня, заставив замолчать и прикусить язык. В гневе или расстройстве мама лучше не злить. Если с отцом еще можно договориться, то не с этой удивительной женщиной, которая знает меня как облупленного. «Знаешь, Димит, они сделали правильно». Это не значит, что они забыли о ней. Поверь, в их сердцах она будет до самой кончины каждого родителя. Каждый из них, просыпаясь, будет вспоминать о ней, только самое хорошее. Потому что Оля и была такой девочкой. Лучиком в их семье. У Хрустальки остались еще сестренка и младший братик. О них тоже надо заботиться и растить в полной уверенности в завтрашнем дне. Ты должен понять, что невозможно все время держать страдания в себе. Они попросту тебя убьют. А следом погибнем и мы с отцом. Эта трагедия могла разрушить их семью, сынок. Но они нашли в себе силы. Не допусти, чтобы подобное могло произойти с нами. «Мам!» Мой голос предательски дрогнул и понизился еще на тон. Я вдруг охрип, потому что слова застряли где-то в горле и не давали мне высказаться в ответ. «Не надо!» Она улыбается, но ее взгляд по-прежнему остается печальным. «Просто подумай, что я тебе сказала. Возможно, ты иначе станешь относиться к самому себе». На этой фразе мама оставила меня стоять посреди коридора. Я был не сказать, что растерян, нет, но ощущение, словно меня хорошенько встряхнули, проявилось через секунду после ухода мамы на кухню. Я слышал, как она поставила чайник, а тот зашумел, зазывая на завтрак. Запрокинув руки за голову, я вцепился пальцами в затылок и начал тянуть за волосы, причиняя некоторую боль, чтобы чувствовать, что я все еще жив, и это не сон. Сделав несколько успокаивающих вдохов и выдохов, я не передумал идти на второй этаж в свою комнату. Она отправилась на кухню. Мама встретила меня с улыбкой, нежной и такой заботливой. Разве я имел право так поступать с ней, когда она переживала за меня мое психическое состояние, пошатнувшейся смертью любимой девушки? «Мам!» Окликаю ее, и она оборачивается ко мне, держа в руках два стакана с готовым растворимым кофе. Один стакан протягивает мне, следом достает из холодильника молоко и тарелку с приготовленными бутербродами. У меня еще есть несколько сеансов у того именитого психотерапевта. Мама замирает на месте, удивленно вскинув брови. Опомнившись, что я жду ответа, она рвано выдает. Да. Можно мне сходить к нему? Думаешь, стоит? Осторожно интересуется она. Надо. Мне надо разобраться в себе, пока я готов позволить, чтобы в моей голове порылись. Что скажешь? Я отхлебываю горячий напиток, но глаз не свожу с шокированной мамы. Хорошо, я сегодня же позвоню в клинику. Наш завтрак проходит тихо и мирно. Мы говорим обо всем, но о моем ночном приключении мама не спрашивает. Когда я допиваю кофе до дна, мама сообщает, что сегодня у нее ночная смена в больнице и попросила этой ночью все же побыть дома с отцом. Я все-таки согласился, да и потом. Мне надо было подготовиться к контрольному срезу на понедельник. А еще, еще я очень хотел позвонить Милене и услышать ее тонкий испуганный голосок. После трехчасового сна, который все рассмарил меня, я проснулся, как с разбитого корыта. Голова гудела, а мысли одна за другой давили на виски. Непрерывные сны, которые я едва помнил урывками, все еще напоминали мне о том дне, когда я впервые очнулся в больнице после аварии. Отчетливый шум тормозов мотоцикла резонировал в ушах. Крик хрустальки, мурванный крик, истошно разнешься по трассе, а затем темнота в голове. Хотел бы я все детально вспомнить и восстановить пазл происшествия. Что тогда произошло, помимо того, что шел проливной дождь? Вспышка зарила мой воспаленный разум, как облик от фары, лучи которого расселись в каплях дождя. Я мигом вскочил с кровати, обнаружив, что был разут. Мама, она все-таки заботится обо мне. Несмотря на то, что жестко нарушая правила дома. Проведя ладони по лицу, я постарался смыть себя на вождение. Кошмар превратившийся в мой постоянный гештальт, который я не в силах преодолеть. И все же я дышу и могу ощущать, как бьется мое сердце, особенно когда Милена рядом. Тут же беру с тумбы свой телефон и, тыкая по кнопкам, набираю сообщение. Ты как? Смотрю в маленький экран, словно гипнотизирую, чтобы Милена скорее дала знать, что она со мной на связи. Бывало и лучше. Смайлик печаль. А ты? Я ухмыляюсь. Без тебя плохо. И как вдруг я намерен тебя пригласить в кино? Что скажешь? Сам удивляюсь, как легко предлагаю Милене устроить свидание. Димит, прости, но я не могу. Даже по буквам я понимаю, что что-то не так. Эта фраза пропитана отчаянием и смирением одновременно, словно мышка приняла какое-то решение насчет нас. В чем дело? Отчим запретил со мной общаться? Смайлик, взрыв мозга и гневный. Нет, это не важно. Увидимся завтра в школе, друг. И я осознаю, что больше она не ответит мне на сообщение. Вскакиваю с кровати и подхожу к окну. Думаю, что могло произойти за несколько часов, пока я провалялся во снах, полных моих тревог. Но в голову не идут никакие соображения, и чтобы немного остыть от нарастающего гнева, я ушел в ванную, встав под контрастный душ. Ледяная вода хорошо прочищала мозги и тушила во мне пожар ярости. Отдаленно, сквозь шум ударяющихся капель одной ванны, я слышу пиликание телефона. Сразу же отключаю воду и наспех вытираюсь. Сердце пускается в скач, разгоняя кровь по жилам. Адреналин подскакивает мгновенно, и я ощущаю прилив сил. От чего-то я надеюсь, что это все же Милена. Беру телефон и открываю смс-сообщение. Высвечивается имя Григория, предателя и моего некогда лучшего друга, коим я считал до того дня.